Глава 22. Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей, и, взобравшись на козлы, спросил, «Направо аль налево?» Аркадий дрогнул. «Дорога направо вела в город, а оттуда домой. Дорога налево вела к Одинцовой». Он взглянул на Базарова. «Евгений?» — спросил он. «Налево?» Базаров отвернулся. «Это что за глупость?» — пробормотал он. «Я знаю, что глупость», — ответил Аркадий. «Да что за беда? Разве нам в первый раз?» Базаров надвинул Картуз себе на лоб. «Как знаешь», — проговорил он наконец. «Пошел налево!» — крикнул Аркадий. Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на глупость, приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми. Уже потому, как их встретил Дворецкий на крыльце Одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и довольно с глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним, наконец. Она приветствовала их с обыкновенной своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению, и сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своей теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного старого лица. Катя не здоровилась, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и Самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о Анна Сергеевна и слушала, и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе. «На меня теперь нашла хандра», — сказала она. «Но вы не обращайте на это внимания, и приезжайте опять. Я вам это обоим говорю. Через несколько времени». И Базаров, и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и уже нигде не останавливаясь отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжении всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой. Базаров в особенности почти не раскрывал жда, и все глядел в сторону, прочь от дороги с каким-то ожесточенным напряжением. В Марьине им все чрезвычайно обрадовались». Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича. Он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Феничка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде молодых господ. Сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы... Говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые, и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось И на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед, как угорелая, и то и дело хлопала дверями. А Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре Вальс Казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера. Природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других. А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем. Хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток. Лошади заболевали, сбруя горела, как на огне. Работы исполнялись небрежно, выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодную по своей тяжести, другую с первого раза испортили. Половина скотного двора сгорела от того, что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову. Правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла от того, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть. Как толстеет всякий русский человек, попавший на вольные хлеба. Завидя издали Николая Петровича, Он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полуногому мальчишке, а, впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не взносили денег в срок, крали лес. Почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда сбою забирали крестьянских лошадей на лугах фермы. Николай Петрович определил было денежный штраф, за потраву. Но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего мужики начали между собою ссориться. Братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме. Внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, Все сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами в пьяном виде, и требовало суда и расправы. Возникал шум, вопль, бабий хныкающий виск в перемешку с мужской бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы, соседний однодворец с самым благообразным лицом порядился доставить жнецов по 2 рубля с десятины и надул самым бессовестным образом. Свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался. А тут с козьбой не совладели, а тут опекунский совет грозится и требует немедленной И без недоимочной уплаты процентов. Сил моих нет. Не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. Самому драться невозможно. Посылать застановым не позволяют принципы. А без страха наказания ничего не поделаешь. Дукальм, дукальм. Спокойно, спокойно, французский. Замечал на это. Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы. Базаров держался в отдалении от этих дрязгов, да ему как гостю не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностью Если не помогать отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет, не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения, он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности но у него в ту пору другие мысли зародились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском. Прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, и еще под каким? Под родительским кровом. А ему точно было скучно, и тянуло его вон» он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился. Точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю», — беспрестанно шептал он, сама прибавила. «Поеду, поеду, черт возьми». Но он... Вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. А вость молодости, тайное желание изведать свое счастье, испытать свои силы в одиночку, без чего бы то ни было покровительства, одолели, наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом Изучение механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер, на сражение. И страшно ему было, и весело. Нетерпение его душило. «Главное, не надо думать», — твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой, Он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая «Чкнуть» или «Альчкнуть». Но зато «Чкнувший» не жалел лошадей. Вот, наконец, показалась высокая крыша знакомого дома. «Что я делаю?» — мелькнуло вдруг в голове Аркадия. «Да ведь не вернуться же». Тройка дружно мчалась. Ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженных елок. Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени. Молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика. Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить расскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. — Это вы? — промолвила она, — и понемножку вся покраснела. «Пойдемте к сестре. Она тут, в саду. Ей будет приятно вас видеть». Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием. Он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось. Ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась. Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» — проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра. «Где ты его нашла, Катя?» «Я вам, Анна Сергеевна», — начал он, — «привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете». «Вы себя привезли. Это лучше всего».